Чаптер 16, глава 16 Корпо мортале Смертное тело Отец мой и наставник Мастер Карейт. Свыше всяких надежд, уповая на то, что вы не гневаетесь на меня, за молчание столь непозволительно долгое. Письмо, которое вы держите в руках, третье письмо. Первое, по злому умыслу неизвестных, дороги в Гастингс не нашло. Мне до чрезвычайности и от того до крайней горести не достает времени для описания деталей моего путешествия, потому постараюсь изложить события самым лаконичным способом, и на сей раз не допущу, чтобы письмо было утеряно. Его, как и второе, которое вы, надеюсь, получили, я отправляю вороном. Отмечу, между тем, все птицы содержатся в здравии и получают рацион, необходимый, чтобы найти дорогу к дому. Итак, касательно Джуммы. Ее приход в Европу ваши календари предсказали исключительно верно, что вместе с последними событиями, о которых ниже, заставило меня изменить свое мнение относительно той науки, какой прежде я считал сродни ремеслу уличных гадалок. Без лишних описаний скажу, что эпидемия, бушевавшая в небольшом городе на границе компании и лотерингии совместными усилиями коллегии, наспех собранной мною в Реймсе и молитвами добрых братьев Сен-Жермен-де-Пре, была локализована и побеждена. К моменту написания всех строк остался последний ее очаг сопротивления, и он-то не дает мне покоя с первых часов пребывания в городе. Все мои знания как практические знания медицины, так и те, что касаются божественных законов, оказались бессильны перед недугом главного и на данный момент единственного моего пациента, дочери его милости, Рудольфа Кампа, волю кардинала Баромео Виконта Финвельского. Отличительной особенностью болезни есть то, что девочка поражена сразу тремя известными формами чумы. Так было изначально и так остается по сей день». Несмотря на все законы анатомии, она не умирает, но, однако, и не идет на поправку, оставаясь словно законсервированной в формалиновом растворе, что, впрочем, не приносит ей особых затруднений, кроме чисто механических, вызванных повреждениями плоти. Как бы не хотелось мне, у мудрый учитель, обсудить с вами этот феномен, данное письмо посвящено не Кристи Энни Кампо, но последствиям, настигающим меня тем скорее, чем яростней штурмую я стены восставшей предо мной неприступной крепости. Разбитый и поверженный я вижу, сколь бессилен таран выученных трактатов у врат неведомого, как ядра тысячелетней мудрости крошатся о стену темных предрассудков, и как подобный мечу затупился мой разум. В стремлении постичь природу болезни я столь непозволительно удалился от классических методов врачевания, что, оглянувшись, совершенно перестал понимать, где нахожусь, какой иду дорогой. Я увидаю изнутри. Нечто, или, теперь я уверен, некто, выпивает, вытягивает из меня душевные силы, возвращая платы и безумие. Я хереюсь с каждым днем, я вижу вещи, которых, я надеюсь, не существует, и бы лучше прослыть сумасшедшим, отдавая где-то во глубине сознания себя отчет, что увиденное нереально, чем понимать, что бытие никогда не было таким, каким я, казалось, знал его от рождения. Я нахожу такие закономерности в событиях, которые прежде никогда не находили места ни в моей, ни в чьей бы то ни было практике». Так, например, исцеление одного человека приводит к немедленной смерти другого. В моих словах нет аллегорий и намеков, их смысл стоит воспринимать буквально. Я вижу, как всякая примета обретает воплощение в повседневности, как оживают самые мрачные пророчества, как библейские предзнаменования ложатся отпечатком на день уходящий. Я нахожу свидетельства грядущим бедам, они описаны в найденной мною книге, Че существование до недавнего времени было просто немыслимо, но, тем не менее, книга эта реально, ибо я держу ее в руках. Я смотрю в лица живых и вижу мертвых. Я чую зло. Оно блуждает рядом, ходит со мною одними улицами, высматривает из-за углов. Оно живет здесь, обитает со времен, когда само время было молодо и не имело исчисления. Зло не безликое, не абстрактное, ибо, знаете, я видел его, и оно же видело меня. Я верю, не требуя от меня доказательств, верю, что в болезни, терзающие дитя, ключ ко всему, что происходит в городе, и пускай бы только в ней, в моей голове. Должно быть, вы обратили внимание, что к данному письму приложены и другие записи. Надеюсь, вы ознакомитесь с ними не раньше, чем прочтете эти строки, В записях, да будет вам известно, представлено доказательство моим словам, в частности, о том, что каждая спасенная мною жизнь отныне стоит одной случайной смерти. Это опыт, дающий практическое обоснование домыслом, ценой, уплатить которую я счел уместным во имя науки. Таким было задумано мое предприятие изначально, исследовало плану до момента, когда все пошло не так. Изучите доскональную часть, не касающуюся медицины, ибо в проводимых мною врачебных манипуляциях вы не найдете ничего выдающегося, кроме, пожалуй, результата, а после этого судите меня со всей строгостью и справедливостью вам присущей. Прошу лишь, держите в тайне от Бернис факт моего душевного расстройства, оно, несомненно, имеет место быть. Я не хочу, дабы последнее ее воспоминание обо мне было отравлено ядом психеей. Отто отложил письмо, отстранился, точно прочел его впервые, и от прочитанного веркся в замешательство. На глатую, облитую золотом очага бумагу опустился монокль, выгнул, выпетил перенагруженную оборотами витиеватый и вычерный почерк англичанина письмо, написанное латынью. Старик вжался спиной в высокое кресло из моренного дуба, непростительно мягкое, но сбитое достаточно крепко, чтобы не покачнуться и не скрипнуть, размял замлевшую руку. В сполохе масляной лампы очертили его застывший профиль, заостренный, высохший, мертвенно-мраморный. Вот уже сутки от солдат не было вестей, хотя Дженару клятвенно обещал держать фламанцев в курсе поисков. Напрасно-то послушал лейтенанта и вернулся к себе в покое, пустые в богатстве своем. Ожидать в соборе было... Правильнее честнее, ибо там царили холод и какая-то характерная миру правильная жесткость. По совести вполне ждалось старику и в замке, в одном из пыльных каменных залов с неровными стенами, драпированными временем. Но пребывать в особняке Олегов оказалось невыносимо тяжко. Не потому ли, что не было здесь никакой тяжести, ни голых стен, а все острые углы обиты бархатом? И вновь, десятый, в сотый раз, Отто возвращался к записям, пытался уловить в них ускользающую деталь, искал подсказку, малейший призрачный намек на то, куда бы мог исчезнуть Винтерков. Зачем Господь милосердный, зачем англичанин передал ему письмо, изначально адресованное, вполне очевидно, кому-то другому? На какие дальнейшие действия Отто в таком случае он рассчитывал? За окнами давно стемнело... Старик закрыл глаза и слушался в дальние отголоски кухонной суеты, утопающей в мирном спокойствии дома. Натянутая безмятежность наполняла его комнату теперь уже милостью французского рыцаря, действительно его доктора. В камине шептались угли. Нет, не уснуть. Ни в кресле, ни за шелковой ширмой балдахина. Сны являлись коты редкие и злые, все чаще возникал в них юноший германец. Молодой конюх с алой полосой вина у края губ. Или это была кровь? Лицо его веснушечное, не по возрасту детское, не по годам грубое, постепенно вытесняло лица тех, кого Отто потерял раньше, во времена давно ушедшие. «Самые жестокие воины проходят мирное время», — решил старик, и, на границе с Яви поймал другую мысль. «Война всегда не своевременно, потому что непрерывно. Я совершаю сей поступок сознательно, да понаглядно и неоспоримо ни задним умом, но научным методом представить доказательства открывшегося мне закона, увязать причину и следствие. Вину за всякий результат я возлагаю на себя всецело. Никто из моих коллег и прочих близких не посвящен задуманным мною и не знает, что я намерен совершить, каким знакомым. Почти своим собственным выглядело это решение где-то машины, из которой раз за разом выпрыгивает бог. Непослушной рукой он ошарил выпуклое окаемленное серебряное оправой стекло, занес над смятыми, сложными в четверо страницами, развернул их расправил на лакированной столешнице. Все ж поразительно, как точность рассуждений и педантичность описаний сменялись на бумаге нервной, торопливой прописью безумца. Так словно бы у почерка в письме и почерка в журнале было два разных автора, но Отто знал, что это не так. Автор один, только бедный разум его раскололся. Фламандец провел пальцами по списку самых стандартных врачебных порядков, коим следовал Винтерков в крестьянском доме. Придя к окончательному выводу, что проделал бы сам ровно то же, бывший архивариус запустился ниже к строкам, ранившим его сердце клянусь чем угодно, небом, душой своей Господом или сердце матери. Это она. Царственная и властная королева без короны, пред которой расступается толпа в покорности, склоняясь до земли. Ибо сказано было, ничья земля недолго будет под хозяином, другие ветры сдуют о нем всякую память. Черный цветок пустит корни там, где зарыли меч пятеро недостойных, ключник и римлянин, Звездочет, следопытый безумец. Происхождение стиха оставалось неясным. Строги не походили на библейские или прочие апокрифические. Они скорее подражали Катренам Нострадаму, сохранили в себе зловещую тень знамений. Журнал полнился другими цитатами откровенно колдовского толка, отсылками к текстам Кабалы — настолько измененным, переиначенным, что их понять способен был лишь тот, кто глубоко знаком с предметом, понять, но не объяснить, как по верхушкам деревьев человек понимает, что дует ветер, но остается не в силах объяснить, откуда он берется. Луна преследует Сатурн, побег из дома Козерога, восход Жнеца и скрижальные трапеции к тетраменту, двойственного противостояния Себастьяново число, а ангел с клеймом на щеле — сон Адоная, трещины гибуры гной Тиферета, и тогда я стал и пошел за ней. Пошел не ногами, как стоило бы думать, но точно волю пошел волей, толкающий младенца прочь из колыбели навстречу подстерегающим его опасностям. Пальцы почти не слушались, вот, а спина его костенела от трепета и временами откровенного ужаса. Понимал ли Винтерков, о чем он пишет?» Каждому ли слову он отдавал отчет или сути ни единого не воспринимал? Соноданая, трещина гибуры, обрывки значений, всецело заключенных в себе, ибо вместе они представляют вавилонское столпотворение, какофонию смыслов. Такими, подумалось, Ота, наверное, кажутся, Дюпо, ученые беседы врачей на латыни, в кое аквитанец ни черта не смыслит. Я вижу смерть, неумолимую, неотвратимую, окончательную. Фламандец словно перечитывал главу, где говорилось о великом падении, когда величественное низверглось в ничтожное, когда небесные ангелы Божьи трубили в горны, а снизу, лишенные крылы и преданные пламени гнева, копошились их познавшие отцовскую немилость братья. И непреодолимую стеной меж ними вздымалась гордыня, те, что внизу смотрели вверх глазами смерти, глазами детей, быть может, осознавших проступок, но неприемлющих тяжести наказания. Да, старик узнал эти глаза, он не впервые видел их. Пожалуй, из всего обилия образов они были тем единственным разгаданным, случайно схваченным, как бывает, то образом с кровавым мясом, вырванным из плоти дьявольского письма. Эти глаза были глазами умирающей девочки, дочери его милости, они же глазами юноши-германца, захлебнувшегося отравленным вином. Эти глаза были глазами детей, отто погубленных его глупостью и тщеславием. Умирающие глаза удивительно яркие в тусклом омыте воспоминаний. Он долго не понимал, что мешает ему забыть их. Он уехал из родной страны, побег из Фландрии, не был для него первым, сменил, насколько получилось, род занятий, но глаза, преисполненные скорби, являлись к нему из ночи в ночь. И когда он гнал их из своих видений, ложь подступала к его горлу тошнотой, норовила выйти наружу рвота позор, и позоры пеной осмеяния. Немало времени минуло, прежде чем он осознал причину. Но самому меняться было уже поздно. Старость — верный враг перемен. Взять себе другое имя — вот главное, о чем бы ему стоило позаботиться по приезду в Гент, когда первый снег седины не посеребрил еще его голову. Легов, сам того не подозревая, природным своим чутьем верно распознал происхождение старого доктора. «Странно, что кто-то не сделал этого раньше». О то как-то сказал англичанину, «За каждым тянется длинная тень». Но Винтерков наверняка не подозревал, насколько длинной эта тень может оказаться. Фламандского доктора преследует тень архивариуса «Прекрасные розы». За старым архивариусом бродит тень казначея Льежской торговой гильдии – За младшим казначеем тень верноподанного трирского архиепископства слава ученого и богослова затмила тень Еретика, колдуна и деда убийцы по имени Генрих Отто фон Локхарст. Фламандец по фамилии Локхерст. Где вы видали такое смешное и глупо? Снаружи, по натертому доскри, по дощатому полу, загремели сапоги. Бабий треп на кухне разбавился короткой перебранкой. Ото собрал бумаги в сверток, спрятал в рукав, затянул манжет рубахи и прислушался к нарастающему звуку. Быть может, этот слуга спешит к нему с ужином. Пускай ступает к дьяволу, но шаги упорно приближались. Да и какой слуга будет ходить по дому в солдатских сапогах? Уходи. Хрипло простонал в тишину в старик, не надеясь особо, что его услышит. «Я не голоден». Другой голод донимал его голод неизвестности. «Поди прочь!» Дверь отворилась повелительным толчком. Напористо, бесцеремонно столб внешнего света очертил гвардейский плащ потоком, не спадавший до земли, Вслед за гвардейцем, едва поспевая, сменил Стефан, один из домашних стражей. Днем он носил на плече черную лилию, а по вечерам, сменившись, прислуживал Реми Дюкре в особняке. — Тебе здесь не рады, итальянец, — сказал Стефан, солдату тоном настолько уверенным, что от слов просто-таки неуверенностью и даже страхом. Гвардейц откинул капюшон и, повернувшись к Стефану, сбил снег с сапог. — С чего ты взял, что я должен тебя радовать? Дженаро? Узнал солдата Отто. Все в порядке, Стефан. Я просил герл-лейтенанта сообщить мне новости, когда они появятся. В градиота все замерло. порядке или нет, решать не тебе, старика, а хозяину, в чем доме ты находишься, сказал Стефан, окатив Дженаро и в большей степени фламанца самым уничижительным взглядом. Вот-то понимал, какому из двух хозяев служит этот человек. Дом фактически принадлежал Дюкре, но заправлял здесь лягов, которого все домочадцы слушались беспрекословно, выполняли все его приказы, но лишь до тех пор, пока старый рыцарь не уснет или отвернется. «Занимайся своими делами где-нибудь в другом месте!» Настоятельно посоветовал Стефан, и дабы не испытывать судьбу, повернулся уходить, чтобы через минуту твоего духу здесь не было. Бросил он через плечо гвардейцу и процедил чуть слышно. «Мерде!» Дженаро входить не стал. «Нашли его?» Спросил Отто в нетерпении. Лейтенант молчал, словно бы возможных ответов имелось целое множество. «Да». Вымолвил, наконец, солдат. «Он... и как он...» Проговорил старик взыскующе, боясь назвать ими, сердце трепетало. Он погиб, он сгинул. Какой же бессердечной жестокостью нужно обладать, чтобы так тянуть с ответом? «Возьмите свои». Дженнар кивнул на врачебный инвентарь, сложенный на столе у кровати. Сеньор доктор». «Да, повиновался Архивариус. Да, конечно, сию минуту. Он не погиб, он, он ранен, непременно ранен, он при смерти». Он искалечен и погибнет, если я не приду к нему, если я не успею. На вечерний город опустился густой неподвижный туман. В неусловной ящерице в янтаре застыла всякая мысль, оборвалась, не завершив движение. С пустой душой, с отсутствующим взглядом встретил от черный замок, его адутловатые, раздувшиеся вширь, как от слоновьей болезни сторожевые башни и поруганные ветром гербовые стяги. Ни слова не проронил женара Он проводил фламандса мимо поднятого моста и конюшины свернул к просмоленным воротам, за которыми Локфорсту уже довелось бывать в качестве врача. В двери их встретил Эсио, впустил безмолвно и задвинул следом же засов. «Нет, нам не туда», — сказал лейтенант, заметив, что тот вознамерился пройти в казарму. Огня солдаты не зажгли, но под крутым ступенечным спуском, ведшим под землю, куда и направился Джанар, старик разглядел темно-рыжие всполохи ламп. Сырость подземной галереи пронзила кожу, въелась в тарческие кости. Внутренности древнего зала представились колоннами и лепными арками, чей архитектурный стиль резкий до агрессивности угловатый противился всяким привычным принципам эстетики, внушал, пускай нестойкое, но вполне ощутимое отторжение, почти животную брезгливость. Первое, что бросилось в глаза своей неуместностью, громадные и сине-черные булыжники, обтесные до правильной кубической или трапециедальной формы. Около десятка их расставленных в ряд параллельных галерей на расстоянии пяти футов друг от друга. Со стен взирали демонические изваяния горгулей, венчающие мрачные альковы. Сырой воздух полнился щелочной вонью, источник которой вскоре стал понятен доктору. В конце галереи на камнях, габариты которых позволяли уместить на плоскости их человека, Отто заметил два мертвых тела, накрытые грубым покрывалом. Когда же из-под дальнего валькова вышел Винтеркаф, старик, схватившись за грудь, едва не лишился памяти. Ноги его вдруг стали непослушными, соломенными. А зачем он опять забыл свою трость?» Джинаро сказал вам взять инструменты?» Спросил Гаррель так, будто с момента их последней встречи не прошло и получаса. «Превосходно! Правая скула англичайно горела ссадиной, переносится опухлой и покраснела, одежда была вывалена в грязи. До сего момента мы считали... Не напомните нам, Джинара имена ваших погибших товарищей?» «Паулу Ковали и Габриэль Нери. отозвался гвардеец. «Мы считали, что Паулу и Габриэль убили крысы, но взгляните...» Винтерков указал ладонью на каменный стол. «Я уверен, подобные симптомы проявлялись у всех, кто умирал и позже, и, как считалось, ошибочно умирал без причины. На сей раз я намереваюсь добиться у их милости права на некросепсию. Он скоро будет здесь». Клубок самых мрачных предчувствий расползся змеями по трещинам души. «От, если Винтерков и был ранен, — видел архивариус, — то явно незначительно, но радость сердца старика так и нашла себе место». Рука его нащупала опору под одной из статуй. «О чем вы, бога ради, пытались мне сказать?» Гарольд демонстративно сбросил саван с одного из бездыханных тел. Вот отыскал в себе сил подойти к англичанину. На камне лежала мертвая женщина, чье тело покрывали чудовищные стигматы, подобные тем, какие чудом лишь удалось вылечить у атакованных крысами солдат. Готов поклясться, Гер Локхарст, Такое же случилось со всеми, кто отходил ко сну во здравии, а утром не проснулся. Эта болезнь, или чем бы она ни была, проявляет себя позже, через несколько часов после смерти. Но разве станет кто поднимать и осматривать помещенного в гроб? Конечно же нет. Мы не ведали, что перед нами враг, возможно, гораздо более опасный, чем чума. Она не скрывает своего отвратительного облика, в то время как эта зараза... Не справившись с узлом манжеты, Локхорст просто оторвал шнурок вместе с добрым куском рукава. «Я говорю не о ваших чертовых трупах, а вот о чем!» Отто вскинул перед коллегой смятое письмо, рука его предательски дрожала в такт голосу. «Вот о чем, Георг «А это, — отмахнулся англичанин, оставьте, у нас теперь есть дело поважнее». «Нет, уж я-то не оставлю!» Отто вцепился ему в руку. «Вы прислали ко мне мальчишку». «Вы лишили меня покоя, сна и пищи. Я прочел, да, прочел, и письмо, и другие записи. Прочел так много раз, сколько часов провел бессонницы. Я клянусь, я не понимал ни слова, но я изучал их как раб, как заговоренный. Вы этого хотели? Вычитывал каждый символ, как фанатик Писания. Теперь я хочу знать, зачем? Как прикажете расценивать эту вашу глупую прихоть? Да-да, глупую прихоть! По-другому ее назвать невозможно!» Винтерков отступил на шаг назад и посмотрел собеседнику не в глаза, а как создалось у Отто впечатление выше на лоб. — С вами бывало такое, гер Локхорст? — задумчиво проговорил Гаральд, когда вы не могли вспомнить слово. — Очень важное слово, исключительно верно подходящее под ситуацию, слово, описывающее нужный вам предмет максимально коротко и точно. Он помолчал, обдумывая сказанное сам и позволяя обдумать Локхорсту — Вот ты недоуменно поморщился. Оно существует, это слово. Оно застряло где-то в голове. Оно изводит вас, вытесняет другие мысли, душит волю. Оно отвечает на все вопросы, и вы понимаете, что, не вспомнив его, не отыскав среди обломков памяти, никогда не обретете покоя. «Нет», — соврал почему-то фламандец, — «никогда». «А со мной случается». «Это слово, не слово в прямом смысле, но воплощение некой единой сути, и оно, — прошептал Гарольд совсем тихо, — оно здесь, в этих залах, в этих, если желаете, точности мертвых телах. Это слово есть ответ на все происходящее в городе. Это слово — ответ на все несоответствия, все противоречия. Оно призвано разоблачить всю мистификацию, слово «идея», слово «смысл». И оно, повторюсь, здесь...» Постучал он пальцем по камню. «Вот что мы сделаем. Мы вспомним его. Выдумаем заново, если придется. Но найдем». «Вы гервинтерков Сглотнув, ответил от отстранившись в нежелании верить тому, что собирался сказать. «Я? Ну, что же вы говорите? Кто?» «Вы безумны!» Сказал он тихо, как в молитве, как в плаче. «Вот!» Я не ошибся в вашей искренности ко мне. На один вопрос вы все-таки ответили. Какой во имя Господа вопрос? Вопрос, которым было это письмо. Я принимаю ваши слова. Но позвольте мне не согласиться с вами, по крайней мере, до тех пор, пока мы не закончим вскрытие. Ваша милость. Поклонился Гарольд, и вот он, наконец, услышал за спиной шаги. Рудольф Кампус спустился по ступеням в сопровождении капитана и двух своих гвардейцев. Решедших поначалу было не разглядеть во мраке, но когда Виконт остановился у первого, обтёсанного до кубической формы камня, на который был помещен масляный фонарь, Отто смог прочесть настроение сеньора, в меньшей степени осуждающее и в большей до серой грусти безучастное, почти пустое. Капитан в противовес отцу выглядел напряженным и злым. Волчий плащ его заброшен за спину, ладонь весьма подчеркнуто сжимала рукоять припоясанного меча. За ними, боязливо озираясь по сторонам, семенил малолетний Леонард Люгов, взятый на службу оруженосцем, как то и было обещано его отцу. Задачи свои, правда, мальчик понимал пока плохо. Фламанцы незамедлительно пронзили стрелы взглядов, метаемые с двух сторон, он словно очутился меж враждующими лагерями. Напряжение звенело тишиной. Так, может, посвятите нас произошедшее, Гер Винтерков? Разбил безмолвие отто. Я сказал все как было сеньору капитану. Пожелал уйти от объяснений доктор, но капитан, по-видимому, сщел просьбу старика уместной. — Говори, сначала. Они намеревались меня убить. С обидой и возмущением ответил гарльд Я защищался. — Что в слове «сначала» тебе непонятно. Винтерков упал в плечах, стал ниже, точно в два мгновения постарел, он посмотрел на мертвых и вытер лицо широкую дугой от лба к подбородку. Ото заметил под ногтями его грязь, чего обычно англичанин не допускал, и как показалось, старику запекшуюся кровь. Простите, я потерял нить времени. Нашел себе не лучшее оправдание, Гарольд. Это случилось вчера? Когда, Герлокхарст, вы получили от меня записку? Что за записка? спросил Андрей Фламанса. Записка медицинского толка, гер капитана относительно здоровья некоторых горожан, которых мы наблюдаем. Если пожелаете взглянуть... Вот собрал все мужество и принялся перебирать в руках скомканные бумаги, коими грозил Гарольду минуты ранее. К облегчению старика Андрея не распознал его притворство и коротким жестом остановил напускную суету. Да, я получил эти записки вчера, ровно по окончании за в соборе. Продолжил архивариус. «Письмо доставили в дом Гера Легофа, где я с недавних пор имею честь состоять на службе. Доставил, как сообщила мне служанка, мальчик, но сам я посыльного не видел. В записке, помимо прочего, Герр Винтерков предложил мне встречу, ваша милость. Объяснил Отто Виконту встречу, на которую сам же в назначенный час не явился». Я прождал его в соборе до обеда, после чего решил, что мой коллега Гер Винтерков, человек в высшей мере увлеченный, должно быть, позабыл о встрече, и тогда обратился к Геру лейтенанту. Дженнару мне сказал, что библиотеки Гер Винтерков нет, и более того не было с прошлого вечера. Я не знал, где его искать. Ни Гер Дюпо, ни Гер Леруа с ним также не встречались. Ну, вот святой отец сообщил, что видел его в соборе во время службы, а хоровой мальчик, храни его, Боже, вспомнил, что какой-то человек говорил с его маленьким приятелем Джозефом у входа в притвор, и что потом они вместе вышли из собора. Я решил, что человеком этим мог быть Гервинтерков, и потому предположил, что следовало бы найти того мальчика. «Да-да, сеньор капитан». В нетерпении закивал капитан, — Но я не тебя хотел услышать. Я соглашусь, что мой поступок, вероятно, показался вам странным, — виновато заговорил англичанин. И я прошу меня простить за созданную путаницу и отнятое время. Но ведь не получи, Герлокхорст, записку, вы, сеньор капитан, не стали бы меня искать, по крайней мере, в ближайшие дни, и не спасли бы мне, за что я благодарен вам безмерно, жизнь. Гарольд склонил голову. «Если ты не понял, меня не столько интересует твоя жизнь, как этих двух!» Спокойствие в речах Андре граничило с гневом, и хрупкая грань все истончалась. Винтерков указал на одно из тел. «Эта женщина, Абельмаро, встретила меня на площади и слезно просила навестить могилу ее сына, умершего от поветрия. К беде своей я не сумел подобрать для нее слов отказа». То есть ее сын умер от чумы, так? И похоронен в земле, в отдельной могиле. Расставил точки капитан. Все верно? Да, месье, я должен был, конечно, распознать ложь, но я был утомлен и думал совершенно о другом. Так что, да, я рассудил, что Геру Лохорсту понадобится некоторое время на изучение моих записей, прежде чем мы сможем приступить к обсуждению проведенных исследований Поэтому я отослал ему письмом свои наработки, а сам решил исполнить просьбу Абель. Дальше. Она отвела меня к погосту, там нас ждал ее муж. Он выкопал могилу в земле. Они дали понять мне вполне недвусмысленно, что собирается сделать, и мне пришлось сопротивляться. Теперь помолчи, сеньор доктор. Обратился к фламансу капитан, не называя Отто по фамилии, с некоторым, как показалось старику, незаслуженным к нему пренебрежением. «Взгляни-ка на нее и скажи, долго ли, по твоему мнению, она мертва?» Отто поднял покрывало, задержал дыхание от острого запаха, не характерного для мертвецов. Оба тела принесли с мороза, где они стыли не менее суток. Да и здесь, подземелье, воздух никак нельзя было назвать теплым. Но кожа мертвой женщины странным образом пожелтела и вздулась. Ее сплошь покрывали гниющие синевато-черным орелом язвы. Труп разлагался давно. Ото сказал бы, я бы сказала, она умерла около недели назад. Возможно, и больше, но одно время... Думаю, дней пять тело находилось в теплом и, вероятно, в влажном месте, отсюда разложение тканей. Один день, Герлокхарст! нетерпеливо прервал его Винтерков. Один день, слышите, об чем я и толкую? Черт бы побрал тебя! От каждого твоего слова разит собачьим брехом! Прошипел капитан расплавленным железом. Проблем от тебя куда больше, чем пользы. И при этом всем ты врешь безбожно. Ваша милость, считаю разумным подобрать для этой английской семьи справедливое наказание, бросить его в карцер, пока правда не полезет из него гноем. Ваша милость, учтите, что никто не изучил болезнь вашей бедной дочери лучше, чем Гервинтерков. Винтерков. Переполошивший ступился за Гарольда Фламандец. Кто станет ее наблюдать? Не нужно никого никуда бросать, Андре. — остепенил сын Виконт. Капитан извлек из-под плаща короткий клинок с искусной рукоятью, завернутый в шерстяную трепицу. Я даже не спрашиваю у него, как он справился сразу с двумя, один из которых, к слову, был вооружен. Андрей демонстративно потряс лезвием в сторону Гарльда, хотя, говорят мертвецы, особливо те, что полежат недельку «отличные воины и достойные противники». Капитан подошел к англичанину и стал перед ним лицом к лицу гораздо ближе, чем то сочлось бы допустимым в иной ситуации. Но пусть он повеселит нас рассказом. Как же удалось ему одолеть мясника, с которым и я-то без оружия с трудом бы справился? Носок его сапога со злостью ударил по камню, где лежали тела. «Я помню этот нож», — сказал Винтерков настороженно и словно не замечая направленного на него гнева. «Позвольте мне взглянуть». Протянул он руку. «Обойдешься». «Так почему они это сделали?» Голосом неторопливым и размеренным, как предрассветный туман, спросил Рудольф Кампа. «Почему хотели твоей смерти?» «Я лечил их сына». «Лечил, и что же?» «Он мертв?» «Мертв!» Саркастически захохотал капитан, обернувшись к отцу, мёртв. Мертв. Я так и сказал. Двинул бровями винтерков, не совсем понимая причину ликования. Ваша милость, я ничем не мог помочь тому мальчику. Мы пришли слишком поздно, как и во многие другие дома. Точнее, при других обстоятельствах. Слова его сошли на стон, Гарольд виноват опустил голову. При других обстоятельствах я сумел бы, наверное... Он выпрямился, воздел подбородок, встречая судьбу. Это была чума. Ребенок умирал. Я избавил его от мучений. Я сделал все, что было в моих силах, и они как-то прознали об этом. Виконт просто кивнул, принимая ответ. На его лице не дрогнуло ни тени. «Итак, удиви меня еще раз», — продолжил Андре с прежним напором, — «как ты их убил». «Месье Моро схватил меня сзади и принялся душить. Сознание почти покинуло меня, когда его супруга вдруг упала замертво. Только это кратковременно и, должен заметить, общее наше смятение позволило мне высвободиться, иначе я бы оказался мертв и погребен». «Вот так. Вот как значит, месье Моро», сказал капитан, сделав акцент на месье. Ото приподнял саван укрывавший второе тело, и отшатнулся. Облик мертвеца был изуродован, разорван, две окровавленных глазницы зияли черными провалами. — Боже, всемогущий историк Архивариус! Скажешь ли ты, англичанин, что глаза у мясника сами вылезли от удивления? — съязвил Андре. Нет, это сделал я. А чем был занят он в этот момент? Считал кресты или ворон? Он кричал и пытался достать меня у себя за спиной. Кто еще был с вами? У нас было только трое, сеньор. Ни единому, слышишь? Ни единому твоему дреному слову! Этот четвертый, сеньор, капитан, да, я помню! Да-да-да-да! как в горячке затвердил Винтерков. «Да, он был там, никаких сомнений. Он приходил, когда я лежал в той яме. Я видел его через сон или... Не знаю, это сложно объяснить, но вы правы. Он действительно там был. Приходил на закате дня. Я уж, простите, не скажу вам, вчера это было или сегодня. Он вытащил книгу из моей сумки». Андре посмотрел через плечо на отца и снова заговорил к англичанину. Господь покарает его за гнусное воровство, где ты был всю ночь до этого? Спросил он, следуя скорее протоколу, без всякой надежды на сколь-нибудь вменяемый ответ. Сеньор, капитан, ваша милость, с тяжелым сердцем произнес Гарельд, я вынужден сообщить о двух других умерших. Ты убил кого-то еще? Я... Нет, сеньор, не убил не я! «Видите ли, после происшествия с крысами мы с Гером Лохарстом имели случай наблюдать довольно странную статистику, а именно на каждого исцеленного мною человека приходилась смерть другого, находящегося поблизости, соседа или родственника. Так вышло, что днем ранее, до нынешних ужасных событий, ко мне, милорд, обратился ваш крестьянин Жан С просьбой помочь его матери и сыну они, как вы могли бы догадаться, были нездоровы». Я честно и старательно выполнил свою работу, получил за нее соответствующую плату, но дабы подтвердить или опровергнуть, согласить не самые свои светлые подозрения, я решил увидеть собственными глазами, что произойдет дальше. Так я попросил крестьянина не закрывать на ночь окно и оставить зажженную свечу. Для чистоты эксперимента я наблюдал за домом инкогнито. И вот перед самым рассветом, приблизительно в начале пятого часа, сие и произошло. Жан, супруга его, Зой, перестали дышать. Вот о чем я писал Геру Локхерсту. Винтерков посмотрел на фламанца. Далее я отправился в собор, где и собирался обо всем сообщить коллегам и святому отцу, но по пути меня встретила эта женщина. Я не спал всю ночь, поймите меня, все мои мысли спутались. Я не мог представить, чем все обернется. Но скажите мне, что есть их смерть, как незакономерность? Андре покачал головой, рот его скривился, свет фонаря очертил вздувшиеся желваки. Это все, о чем ты хотел рассказать, подвел черту капитан. Это все, сеньор. Андре отдал приказ Джинару с тремя гвардейцами поспешили вверх по ступеням. Тела! распорядите доставить их сюда, сеньор капитан, попросил Гаррельд, если это представится возможным, нам нужно понять, что их убило. И место в отпивальне. Резко отказал Андре, здесь не склеп. Принесите, сказал однако солдатам Виконт. Капитан подошел к отцу, сверляя его молчаливым пристальным несогласием, но возразить не посмел. Гвардейцы замерли на ступенях в ожидании. Да, черт вы с ними! Выругался Андре в сторону. Вы слышали, сеньора! Принесите! Если их еще не похоронили! Добавил он, как будто с ожиданием, что это все-таки произошло. «Загляните в соседнюю сгоревшую хижину!» Сказал им вдогонку Винтерков. «Там вы найдете следы моего пребывания, которые докажут, что я не лгу. И прошу, поищите там, коль уж будете на месте книгу. Возможно, я оставил ее там в торопях. Она чрезвычайно мне дорога. Она большая, с серебристым переплетом. Вы узнаете ее!» «Прекрати горланить!» Приказал капитан, вынуждая Гарольда умолкнуть. Дома у мору, побывали? Спросил Викон сына. Да, ваша милость, ответил Андрей. Дом пустый гол. Из него вынесли все, что имело хоть какую-то ценность. Неужели мародеры? Это как посмотреть? Добро пожертвовали Собору, а деньги? Какие-то гроши. На пару ночей на постоялом дворе, может, и хватит. И все. Уверен? Мы, ваша милость, научены искать такие места, которые, знаете, люди обычно не хотят, чтобы кто-то находил. Уверяю, мы осмотрели все погреба, все кладовые, чердаки и схроны. Там нет ничего любопытного. Касаемо же денег, их особо не пытались прятать, да и не умели. Так что, побывая в доме вора, наверняка бы вынес каждую монету. Андрей убрал кинжал под плащ и, с хрустом размяв пальцы, заговорил тише. Что-то подсказывает мне отец. Мясник с женой собирались покинуть город в самом скором времени. Это не спонтанное решение. Они готовились давно и основательно, раздали долги, а то, что не принял монастырь, продали за бесценок. Но вдвоем ли они хотели уйти? Таков вопрос, — сказал капитан, глядя на англичанина. Вот оно, значит, как... Задумчиво протянул виконт, после чего заговорил в глубину галереи, пробуждая эхо. Когда я спускался сюда, то, среди прочего, слышал, вроде бы, как кто-то упоминал о вскрытии. — Я ничего не перепутал? — Вы не ослышались, Ваша милость, — ответил Винтерков с легким полупоклоном. — Так ли оно необходимо? Для чего? чтобы выяснить причину смертей столь необъяснимых осмелюсь милорд высказать мнение что это же не стану пока называть ее болезнью это напасть едва не убила джинару и Эсю, в то время как выздоровление солдат послужило причиной смерти двух ваших слуг что ты дьявол возьми тебя городишь вознегодовал капитан какое отношение одно имеет к другому что-то убивает людей — огласил очевидный Эгарольд. — Если мы не выясним причину и не устраним ее, уверяю, все так и будет продолжаться. Неужели вы готовы радоваться чему-то выздоровлению и закрывать при глаза на смерть других людей, которые не так вам дороги? — Вы, Гервинтерков, Винтерков, пытаетесь объять необъятное, — мягко сказал Отто. — Не всякая природа выдается объяснению. — Всему? вскипел, едва не перейдя на крик англичанин. Всему есть объяснение, Герлокхорст. Ничто и никто просто так не рождается и, следовательно, не умирает. Мы, как ученые, обязаны добраться до сути происходящего. А потом уж, если извольте, обсудим все возможности и невозможности случившегося. Дела обстоят так, что дальнейшие наши действия определяются не волей и не нашими желаниями, но долгом. «Я скажу тебе, сеньор доктор, как обстоят дела», — сказал капитан, слова его были обращены кота. «Этот человек рядом с тобой безумен. На сей счет, верно, ни у кого нет сомнений», — посмотрел Андре на присутствующих, — «и опасен он для остальных в той же степени, что и для себя самого». А ты, старик, возишься с ним, как с младенцем, или, вернее сказать, с юродивым, место которому на паперти. Да, на паперти, потому что колтарю таких не допускают. Годы, может, и даровали тебе мудрости и сострадание, но ничто из этого не позволит тебе понять мотивов этого человека, потому что не разум им движет, но злые демоны, они погубят его» и ты погибнешь вместе с ним, сеньор-доктор. Пускай занимается тем, о чем просит. Вынес решение Виконт, голос его стал твердым, преисполнился властных нот, если так велит ему долг. — Ты останешься здесь, — сказал он сыну. — Проследи, чтобы все прошло должным образом, без помех. «Доложишь мне, когда результат станет известен. Я вижу, ты хочешь спорить, не начинай. Я не приму возражений. Он убийца!» И без того некрасивое лицо капитана исказилось. «Он сам сознался как минимум в пяти смертях, а ты желаешь вложить ему в руку нож?» «В одной!» — возразил Винтерков. «Я сознаюсь в одной. От моей руки погиб только мясник». «И вам известно, я совершил это ради собственной защиты!» Гарольд поймал на себе полной ярости взгляд Андре. «Ладно, воля ваша. Я признаю вину за смерть его сына. Но к женщине я не прикасался. А если решить обвинить меня и в смерти крестьян, вините тогда уж во всех смертях городе «Будет, как я решил», — закончил сеньор. Солдаты вернулись спустя несколько долгих минут. Угрюмой процессии сошли они вниз, обремененные ношей и мрачными известиями. Носилки прогибались под тяжестью двух мертвых тел крестьяны и его супруги. Ото успел попривыкнуть к горькому неестественному запаху, наполнявшему галерею, но от мертвецов разило такой невыносимой вонью, что старика едва не стошнило. Гвардейцы оставили тела на камнях и поспешили обратно к ступеням. «Все, как он сказал. В доме остались мальчик и женщина», — в полголоса отчитался Джинара. «Они оба на ногах, но с ними явно что-то не так, сеньор. Старуха не иначе как умом повредилась. Открыла нам дверь, пригласила в дом и продолжила хозяйничать, как ни в чем не бывало. Стряпала, убиралась, напивала что-то, о деве говорила, а на кровати два покойника», — кивнул лейтенант на мертвых, — Печь и нужен ужин готовится на всю семью, Ребенок сидит на полу прямо перед мертвыми родителями, баклуши играет и тоже «Дева Мария, помилуй и спаси». Перекрестился он. «Отведите их в монастырь», — распорядился Виконт. «Уже отвели, ваша милость». «Почему никто из соседей нам не сообщил?» «Так нет соседей, сеньор», — рассказал Дженара. «Дом на окраине, из трех ближайших один оставлен, два других сгорели». Андре выругался самым неподобающим образом. Кто сегодня в патруле? Спросил он лейтенанта. Симона и Стефана. Кто не приставлен к караулу? Кроме присутствующих здесь, Бартоло, Джованни, Кармину и Арацио. Поднимая их. Это этого сукиного сына Кармина, если он не в казарме. Двоих в дозор на стену, двоих к Симону и Стефана. От сегодняшней ночи до отмены приказа патрулируйте отрядом в четверо. Симон! Да, сеньор! Ступай в собор к Николе до утра. «Да, сеньор!» сю, Михель!» «Сеньор, обойдите город, каждую паршивую улицу, выяснить, черт!» Осек сел, не найдя слов, чтобы сформулировать приказ, посмотрел в сторону. «Просто убедитесь, что в домах не лежат мертвые. Я не знаю, как вы это сделаете, но мне нужно знать. Заглядывайте в окна, будь оно неладно, если придется!» «Сеньор, извольте не беспокоиться!» Сказал Михель. «Выясним!» «Дженаро!» Ты отыщи Сильвия, узнай, не болен ли, кто из слуг. Мой капитан. Тихо отозвался Джинара. Сильвию вынужден вам напомнить. Произнес он многозначительное лицо бастарда помрачнело пред грозовым небом. Неужели и бедного неаполитанца настигло несчастье? Подумал Ото. Собери слуг, поговори с ними. Распределился Андре более спокойно или, скорее, смиренно. расспроси каждого, все ли их домашние и здоровы, не случалось ли чего-чего-то еще в последние дни. Лейтенант, получив позволение выполнять, отправился вслед за остальными. Ты останешься здесь. Приказал Андре Гаральду, когда к тому дошел черед. До тех пор, пока я лично не позволю тебе уйти. И занимаешься ты исключительно дозволенным тебе делом. Захочешь по нужде, справляюсь здесь, чтоб тебя. Ослушаешься, пойдешь на виселицу. Поступишь с мертвыми так, что мне это придется не по нраву. Пойдешь на виселицу. Соврешь мне, пойдешь на виселицу. Понял меня? Я понял вас, сеньор капитан. Но книга, напомнил Винтерков. Кто-нибудь, месье, не видели мы твою книгу? Буркнул, поднимаясь Михель. «За да курс свой волновался бы лучше!» – Донес дельный совет от кого-то сверху. Последним к ступеням направился Рудольф Кампа. «Узнай, что собирался узнать. Или опровергни свои подозрения. Оставил последний напутствие веконт виконт в твоем распоряжении ночь». «Все непременно, ваша милость!» – пообещал вместо Гарольда фламандец. «Благодарю вас, милорд, за доверие». Присоединился англичанин, слова дались ему тяжело и даже принужденно. Леонард Легов стоял на том же месте, где остановился по приходу, весь сжался, как еж, в досаде решив, что о нем все позабыли, и теперь ему предстоит провести в этом подземелье остаток своих дней вместе с ужасным капитаном, двумя не менее жуткими людьми и смердящими мертвецами. Андре, которому, по-видимому, и был представлен младший Легов, видом своим показывал, что не особо-то нуждается в услугах пажа. «Пойдем!» – окликнул мальчика Виконт, и тот, едва не подпрыгнув от радости, взлетел вверх по лестнице, глупо по-взрослому перешагивая через ступеньку. Сомнища мысли витали в сознании Оттона, не было среди них той, что стало бы мыслью основополагающей, искрой в пустоте небытия, и голос, живший внутри, «не к чему воззвать, незачем следовать», Голос, придававший фантазиям понятную мозрительную форму, голос советник и голос палач. Отто, склонившись, покорно ждал, когда зима проглотит суету шагов. А вместе с тем стресс каждый каждым мигом ощущал, как возносит, закружив его под грозовое небо тихий ураган, беззвучный шторм, столь немилосердный, сколько и немой. Тебе, старик, пришлось не по душе тепло рыцарских покоев. Смотри, жернова событий перемалывают твои больные кости. Ты желал остроты мира, мир воздел, пронзил тебя своим копьем, и дух твой кровоточит. Вот ты поймал на себе блуждающий взгляд Гарольда. Винтерков изучал старика с ног до головы. Нечто необъяснимо тревожное таилось в глазах англичанина, блиставших лезвиями. В ходе разговора он ни на ком подолгу не задерживал взгляда. Зрачки его лихорадочно бегали, уклоняясь от всякого зрительного контакта. На что вы смотрите, гер Винтерков? У меня лицо в саже?» «Простите, нет». Сказал, смутившись, Винтерков, «давайте приступать», — предложил он. Отто поставил сумку на свободный камень, принялся извлекать инструмент. Металл запелся, прикасаясь с твердой полированной поверхностью, со стен с настороженным вниманием наблюдали горгульи. Только сейчас архивариус различил безукоризненную гладкость и глубокую до невероятности черноту каменных глы, проставленных по галерее. Они, как осколки вырванного сердца ночи, наполняли пространство символами умирающей жизни, служа словно проводниками из одного состояния в другое. И дело тут заключалось вовсе не в трупах, разложенных по каменным столам, как по монастырским койкам. Что это за место? Один его вид достоин самого неутешительного диагноза, самого строгого приговора. «Ты не возьмешь ножа». Пригрозил Гарольду капитан, он занял место под лестницей вдали от света фонарей. Ланцета вы хотели сказать, сеньор капитан? Спросил его Винтерков и поторопился объяснить. Оперируют ланцетом, не ножом. Но бессмысленные споры не входили в планы сурового солдата. герлокхерст Обратился Гарольд к фламанцу. Не окажете мне услугу? Сеньор капитан настаивает, чтобы я проводил секцию без инструментов. Похоже, мне понадобятся ваши руки. Для этого, видимо, меня и позвали. Не скрывая фатализма, ответил Ота. Превосходно, а я стала быть примуся за вами записывать. Не позволено держать перо, сеньор капитан? спросил Винтерков во мрак галереи. Ответа не последовало, что позволило Гарольду трактовать молчание по-своему. локхерст передал коллеге чернила, бумагу и два очищенных пера, разложил инструмент, расставил свечи и добавил в зал иллюминации. «Кому из мертвых вы бы отдали предпочтение?» спросил Винтерков, когда все было готово. Отто посмотрел на тела. Вздувшиеся и смердящие, они убивали к себе всякий даже научный интерес, внушали не вполне биологическое отторжение, но страх, — удивился такому открытию фламандец. Страх, подобный тому, что вселяло своим наполнением подземная галерея. «Или же природа этих двух страхов есть единая природа?» — мелькнула робкая идея. «Чего испугался ты, старый дурак?» «Ведь не было в тебе страха, когда ты подносил своим детям яд?» Отто бросил перстом на жену мясника, как на товару прилавка. «Ее!» «Одобряю ваш выбор, герр локхерст сказал Гарольд, «и отнюдь не потому, что она желала моей смерти», — добавил он. Отто провел приготовление, схватил редкие волосы ленты и позволил Гарольду помочь ему с фартуком, Руки протер духом из фиала, надел перчатки из тонкой оленьей кожи, закрывавшей руку по локтевой сгиб, и примостил к глазу монокль. Но старика, казалось, уже приноровился к исходившему от мертвецов тошнотворному запаху, но, приблизившись к телам, Фламандис понял, что ему не обойтись без маски. Гарольду потребовалось несколько минут, чтобы изготовить простой респиратор из куска льняной ткани и пропитать его лавандовым маслом. — Позвольте спросить, почему вы не позвали Дюпо или Роа? — спросил Отто в ожидании. — Илберту я поручил заняться астрологией. — Астрологией? — откровенно удивился Локхорст. Он видел зодиакальные календари в комнате под собором, но считал, что составление гороскопов — личное увлечение юноши и связано с доверенным ему заданием лишь опосредованно. «Я думал, там, в монастыре, вы предложили мальчику составить гороскоп только для того, чтобы занять его чем-то». «Вы слышали их милость, Герлохерст? «Милорд мыслит исключительно верно. Опровержение метода для науки есть результат вполне приемлемый и закономерный», ответил Гарольд, порадовавшись не иначе как собственным словам, вложенным в уставе Конта. «Астрология — один из таких методов, который необходимо подтвердить или опровергнуть». Метод применительно к чему? потребовал конкретики Отта. Я ищу ответ, Герлокхерст, Слово, которое не дает мне покоя, помните? Старый архивариус горестно вздохнул. А Гер дюпо? спросил он, не желая дальше углубляться в колодец метафизики. Помилуйте, Герлокхерст, раз вы не видите, как изменился месье Паскаль? Впервые за вечер улыбнулся англичанин. Я, разумеется, не самый близкий его друг, и встречаюсь с ним не чаще вашего. Но вы разве сами не заметили света в сумерках его души?» «Боюсь, я не совсем понимаю», — признался Отто. «Мягкость и забота, Герлокхорст», — сказал Гарлетт и встряхнул флакон с лавандой. «Мягкость и забота стали главными чертами месье-аптекаря». Он посмотрел на Отто с беззлобным нареканием, — «Ну же, мой друг, никак не сообразите!» «Простите, нет», — только и вымолвил фламандец. «Месье аптекарь влюблен!» — огласил Винтерков. «Не как мальчишка, но зрелой, сознательной любовью, любовью к женщине. Она залечивает его раны, те самые, какие не способна залечить ни одна микстура». «И кто она?» прозвучал справедливый вопрос. — Это женщина. — Почем не знать? — пожал плечами Гарольд. — Да и важно ли это? — сказал он, закончив с респиратором. — Повернитесь, Герлокхерст. Так, вот так. Что гласит наша первая заповедь? — Примум нонночери. — Примум черри, повторил Винтерков, надев на в особенности брату по ремеслу. «Месье Паскаль нашел свое лекарство. Не станем же мы препятствовать его выздоровлению? Разумеется, нет. Но к делу!» — объявил он торжественный, и, встав за возвышавшийся трибуны камень, вооружился пером. «Говорите мне, что видит ваш опытный глаз, герлокхарст. Только он у нас и есть». Отто разрезал ножницами скудные, но многочисленные одежды мертвый, подсветил себе фонарем. Чтобы там не доказывал Винтерков, женщина умерла никак не позднее семидневного срока. Об этом гласили многочисленные гнилостные пятна, в равной степени расположенные как внизу, на спине, в местах, первоочередно подверженных гемолизу, так и выше, на груди, животе и, что примечательно, конечностях. Стигматы при детальном рассмотрении оказались теми же трупными пятнами, однако по неясной причине открытыми, как старые незажившие раны – В центре они имели бледный фиолетовый окрас, а ближе к краям темнели, резко контрастируя с желтой набухшей кожей. Весь организм словно состоял из одного исполинского метастаза, в нем невозможно было обнаружить ничего здорового. Женщина болела давно, рассудило-то. Еще при жизни с такой болезнью она точно не смогла бы передвигаться самостоятельно. Женщина, 45 лет... Продиктовал Локхарт англичанину и перечислил все, что открылось ему при беглом осмотре. «Зубы редкие», — продолжил старый архивариус, — «загнивший местами до корней небы со следами дифтерита, синий затвердевший язык с полудюймовым слоем желтого налета». «Ото поднял мертвые веки, надавил кюреткой на помутневшее глазное яблоко». Глаз, как перезревшая ягода, звучно лопнул, хотя усилие, приложенное к нему, было самым незначительным. Черная слизь хлынула из века, обрызгала кожный передник локхерстер стеклась по камню. «Дева Мария, Пресвятая Богородица!» — воскликнул доктор, отшатнувшись. Гарольд закрыл рукавом нос и подошел к камню, где лежала мертвая, поднес к ее голове свечу. Винтерков взял у Отто инструмент, опустил в глазницу, измерил глубину и принялся изучать содержимое. Фламандец поймал его косую улыбку. «Решили проверить роговицу Герлокхерста и констатировать высыхание организма?» Догадался Гарлетт, как бы не так. «Да высыхание еще рано, в этом-то и дело, только сутки минули. Но вспомните, что случилось с Безуаром, о котором я вам рассказывал». «Не потрясающая ли схожесть выделений? Сказал он завороженно, с интересом разглядывая черную тягучую жижу. «И цвет, и консистенция, вы только посмотрите!» Увлеченности его старый доктор не разделял. Винтерков, удовлетворив любопытство, вернулся к Перу. Ото сделал разрез ланцетом от груди до живота, раскрыл брюшную полость кадавра. «Кожа вздувшаяся, бледно-желтая, зернистая». Надиктовал фламандец, при сечении, наблюдая обильное выделение вязкой жидкости, не характерной для труб, полупрозрачной, однако на воздухе быстро темнеющий, монотонно говорил он, сам не веря увиденному. Тут прослеживаются многочисленные подкожные кровоизлияния, подобные тем От замолчал, раздумывая над правильностью и уместностью сравнения подобные тем, что мы имели случай наблюдать при врачевании солдат его милости. Закончил вместо старика Винтерков. Вы это хотели сказать, герлок Хорст, те же симптомы? Они есть у всех внезапно умерших. И это внешнее отсутствие видимых причин, уловка, трюк, чтобы запутать нас, замести следы. «Так что с ней, по-вашему, произошло?» прозвучал голос из темноты. «Я пока не готов ответить на этот вопрос, сеньор капитан» сказал Гаральд, но ну, мы на верном пути. Крысы, вы говорите, они, может, и не самые приятные создания, но вряд ли напрямую причастны к смерти ваших людей. Мне страшно смотреть, как вы пытаетесь увязать события между собой не связанные. Признался отто. О, герлок вы опять беретесь отрицать! Где-то сверху скрипнула дверь, по лестнице раздались шаги, очень хорошо знакомые старику Отто. Это в их тревожном ожидании он провел бессонную ночь и последовавший за нею невыносимый день. «Продолжайте», — приказал врачам Андре. «Продолжим, герлокхерст охотно повиновался Гарольд. Отто склонился над телом, сделал сечение легкого, откуда потоком скверны полилась черная жидкость, а меж тем прислушался к разговору у лестницы. Солдаты говорили на родном итальянском. — Когда? — Около часа назад, — отвечал дженара Отправилась в подвал с звеном, и до сей поры не вернулась. Она у нас недавно, если помните, пришла после смерти Фрэнки. Может, заблудилась. Ее и звали, и искали, все напрасно». Говорят, крысы опять безумствовали, и кошки вопили так, будто самого дьявола встретили, хотя ни одна из них с тех пор не показывалась на глаза. «Кто, — говорит? — Все, кто в тот момент были на кухне, кого не спроси. Остальные тоже сбежались, когда это началось. — Люди не на шутку напуганы, — сказал лейтенант полушепотом. Будь оно все проклято!» Капитан выбранился так, что всем было понятно и без знания итальянского. Сильвио не нашли? — К несчастью, нет, мой капитан. — Останься здесь. — Да, сеньор. Лёгкий, наполненный хором того же качества, что и жидкость в глазном яблоке. Отдал время Гаральду закончить запись, а сам украдкой посмотрел на ступени, куда присел, закрыв глаза Джинаро. Губы лейтенанта шевелились в молитве. Впервые за вечер коллеги остались, можно сказать, наедине. «Теперь-то вы мне можете сказать, какие именно патологии мы ищем?» Тихо спросил Гарольда Архивариус. «Все, какие только сумеем обнаружить». «Вы явно что-то знаете, чего не знаю я, Герр Винтерков. Но упорно отказываетесь меня посвятить». Или вы ждете, когда я сам дойду до умозаключений, которые окажутся для вас приемлемыми? Хотите, чтобы я оправдал какие-то ваши домыслы?» Гарольд оторвался от письма, поднял голову. «Думаете, я веду какую-то игру?» «Она мертва, Господь. Прокашлялся фламандец, борясь с устойчивым желанием закрыть усталые глаза, стереть с лица копоть лживых образов. «Неделю? Нет, месяц? а Аутолиз ткани идет давно, и все тело пропитано гноем и чем-то... Боже, невесть какой дрянью! Эту женщину, почитай, намеренно держали в таком состоянии, чтобы как будто забальзамировать сам процесс разложения. Она мертва сорок часов. Брось, Винтеркав, это представление затянулось» вы показываете мне черное уверяете что это белое спросите себя сами могу ли поверить в подобное сорок часов гер локхарст стоял на своем англичанин только если она не пришла за мной уже мертвый что уверяю было не так вы же сами видите высыхание ткани еще не началось двух суток не прошло как она не дышит — Вы все твердите о сутках, но если предположить, что тело пролежало в неком растворе, то все указывает на то, что разрушение ткани началось как минимум полмесяца назад. — Я знаю! — грубо перебил фламандца Гаррит. Боже, я знаю, на что все указывает. Я вижу то же, что и вы. Но, повторяю вам, в сотый раз эта женщина со своим мужем действительно пыталась убить меня прошлым утром. Хотите знать, что мы ищем, я скажу. Следы той, о ком вы, полагаю, прочли в моем письме мастеру Гарейду. Не более чем уверен Герлокхорс, когда мы проведем некросепсию над Жаном и его бедной супругой, а мы непременно этим займемся, управившись с Абель, то обнаружим, что тела их претерпели ровно те же метаморфозы. Все беспричинно умершие, все якобы беспричинно, их тела осквернены этой этим ищадием девой, о которой говорят по всему городу. Заметьте, говорю не я, и не я ее выдумал. Послушайте, о чем говорят люди в городе, если вам так притят мои слова». «Хорошо», — сказал Отто, понимая, что прямые расспросы ни к чему не приведут. Обеими руками он оперся о камень, демонстрируя решительность. Гладкая поверхность откликнулась на прикосновение теплом, дарующим сладостное облегчение. Отто призвал на помощь всю свою прозорливость, склонился над телом. Внутренности кадавра были скручены, сжатые, словно перетянуты суровой нитью, выглядели опавшими, опустившимися, постаревшими. «Стало быть, просто обнаружить и описать. Это мы можем. Будь по-вашему, пишите». Наблюдаю всеобщую атрофию внутренних органов. Пищевод имеет наглядные признаки грыжи, покрыт наружными язвами. Фломандец сделал сечение. Те же язвы вижу и на внутренних стенках. Слизистая имеет продольные разрывы, сочится описанным ранее и хором. Тонкие и толстые кишечники истощены. Местами прослеживаются сегментированные вздутия. Что за книгу вы потеряли? Локхорст решил взять крепость недомолвок внезапностью. «Очень необыкновенную книгу», — ничуть не смутившись, ответил Винтерков, продолжая скрипеть пером. «Боюсь, другой такой в мире не существует». «Гельминты?» «Нет», — ответил Ото, удостоверившись. «Мертвое тело точно отвергало вообще всякую жизнь, включая чужеродные ее формы». «Никаких следов». Среди прочих органов печень вздувалась отвратительным покрытым струпьями пузырем. От прикосновения ланцета она буквально взорвалась и сторгла в многострадальный божий свет мерзостные эманации третьего круга Ада. Скверно щедро расилу руки и передник фламанца, но старик лишь яростно вонзил лезвие в мертвую плоть. Ливер. Насколько могу различить, помимо характерного для всего организма вздутия, терминально циррозирован. Фиксирую исключительное обилие желчных камней в выделении хора. Вы требуете от меня полной отдачи, а сами храните секреты. Расправившись печенью, ты перешел к сердцу. Миокард подвержен жировой дистрофии, наружные стенки покрыты множественными абсцессами. Орган, тем не менее, выглядит умершим не так давно. Отто почудилось, что сердце кадавра вздрогнуло, когда лезвие рассекло мышцу. Камеры изнутри заполнены хором. — Вы мне поверите не больше, чем верите сейчас. — Желудок, — отметил фламандец. — Пулс расширен втрое выше нормы. Дно и малая кривизна имеют полдюжины сквозных язв. Отто погрузил лансет в одну из ран, в том месте, где желудок соединялся с дуаденумом. сделал надрез, инструмент в руке, его вдруг встретился с чем-то твердым металлическим. У вас не выйдет меня разубедить, если вы и дальше будете хранить молчание». Предупредил старик «слышите меня?» Он выбрал лансет покрупнее, поддев желудок левой рукой, рассек эпителий. Пальцы его извлекли на свет, измазанный в нечистотах и коричневый желчий диск. Гер Винтерков! окликнул товарища Ота, не зная, что и думать. Англичанин не ответил: Гер Винтерков! позвал старик настойчивый. Гарольд бесшумно возник рядом, с тервятником навис над операционным камнем. Локхорст вытер находку краем савана и в тусклом свете галереи, излучая благородный блеск. Им представился процветший лилиями крест и коронованный муж верхом на горцующем жеребце. Винтерков прочел круговую надпись на монете. «Йогейн де Франку Рекс». Закончил за ним Отто, она застряла в канале привратника, стала ребром. «Вот же! Вот оно!» Винтерков указал на монету, раскрытой ладонью. Глаза его сияли наивной ребяческой радостью. «Вы хотели знать, что мы ищем, Герлокхар? Смотрите же! Верите мне! Верите теперь!» «Понимаете, о чем я твердил вам все это время? Знаете, ответ на самый абстрактный вопрос может быть и зачастую есть, вполне прозаичный!» Турский ливр промолвил фламандит, стараясь сохранить рассудительность. Походит на те, какими их милость наградили нас за службу. Есть соображение, почему монета оказалась в желудке? Задался вопросом Отто. «Да постойте, Герлокхарст, нет, торопите меня, сказал Гарольд в сторону. Мне нужно совладать с мыслями. Совладать с мыслями не помешало бы и самому фламанцу. Второй раз в жизни и случилось, то всего за месяц. Золото само валилось к нему в руки, хотя опыт прошлого подсказывал, что все обычно происходит ровно наоборот. Память немедленно воскресила вечерю в замке, и найденные на полу сокровища, чей хозяин спустя месяц так и не объявился. Турский ливер, Бесспорно, ходовая монета во Франции, но высокая ее стоимость не предполагает того, чтобы мясники или цеховые работники разбрасывались ею как ссором. Большинство людей никогда не держали в руках золота, не говоря уж о золоте королевском. Гер Винтерков позвал англичанина ото, Думаю, вам стоит кое-что увидеть. Вот здесь. Кивнул он на карман своего жилета. Не сочтите за труд. Тень озабоченности пала на облик Гарольда, когда он достал из кармана другую монету, похожую, как родная сестра, на ту, что старик нашел в трупе. Что вы хотите этим сказать?» Растерянно спросил Винтерков. «Это часть вашего гонорара?» «Вот в чем дело, нет. Зачем мне посудите сами хранить при себе деньги, что я на них куплю дом со слугами, долю мастерской, эту монету?» Объяснил Отто, отбросив пустые разглагольствования. «Я поднял с пола на праздники у его милости, когда гости разошлись». Я оставил ее у себя, ожидая, что о пропаже непременно заявят, но, как видите, никто даже не обмолвился. А ваши деньги целы?» Гарольд закивал энергично и нервно. «Месье Дюпо не приходил на ужин, верно?» Запамятовал Винтерков. «Из нас четверых только он и отсутствовал. Стало быть, это вторая монета, не его, а Илберт или святой отец?» Речь Гарольда ускорилась, что думаете? «Такую вероятность я предусмотрел», — сказал фламандец нарастающей страстью, и все прояснил. Герли Руа отдал свое жалование отцу Фоме, мотивируя тем, что до Парижа ему деньги не понадобятся, сказал «так будет сохранней, и дополнил к тому же, что все в Финвиле. Он акцентировал внимание все, и так достается ему бесплатно и даже то, за что обычно платят. Уж не знаю, что он имел в виду». После я пошел к пресвитеру, он выслушал мою историю, был, казалось, удивлен не меньше моего, но слова юного Илберта подтвердил целиком до буквы. Я хотел вручить ему деньги, но он, представьте себе, отказался брать. Тогда я просил его уведомить меня, если объявится хозяин этой монеты, мне она сказать по чести ни к чему. — Да, святой отец из тех, кто умеет довольствоваться малым, — прокомментировал Винтерков, «Да — «до времени». Доктор взял монету, извлеченную из брюха кадавра, поднес ее ко второй и принялся сличать детали. Сеньор капитан помнится, выразил предположение, что Герард и Абель Моро хотели покинуть город, но денег у них якобы для подобного предприятия не было, — вспомнил Гаррельт из недавней беседы. «Это ли не те самые деньги?» — посмотрел он на старика из-под бровей. Но, боже, уже ли они не нашли лучшего места, чтобы их спрятать? «Всякий видит чужой нос лучше собственного», — ответил Винтерков на языке Изопа. «У каждой ситуации, как у этих монет, две стороны, Герлокхорст. С одной мы пока не нашли прямой причины смерти этих людей, но с другой...» Англичанин перевернул оба ливра Аверсом к Отто. Мне открылось понимание, кто стоит за событиями вчерашнего рассвета. Кто желал моей смерти, возможно, больше этих двоих? «Вашей смерти?» — спросил Отто с неподдельным изумлением. «Зачем кому-то кто?» «Это выяснится в самое ближайшее время. Но я оставлю вам подсказку. Этот человек крайне нелестно отзывался о маэстро Парацелься. Гарольд обернулся к лестнице, сеньор Джинаро. Лейтенант, безмолвно наблюдавший за разговором, поднялся со ступеней и выпрямился. Тонкое благородное лицо его достойные кисти Санти выдавало в нем южанина. Передайте сеньору капитану, я знаю, кто подначил к убийству миссия Мору и его бедную супругу. Я обязан вам жизнью, сеньоры. Холодно ответил джинару но у нас... «Прошу заметьтесь, у нас троих есть приказ от господина. Мы будем ждать здесь». «Мне, кроме того, известно, откуда взялся тот нож. Скажите капитану!» Продолжал Винтерков, не приемле никакого другого ответа, кроме согласия. «Скажите, я знаю также и того, кто, возможно, повинен смерти Лучану. В скупом свете подземелья силуэт жинара застыл безжизненным акролифом. Казалось, ни одна буря на свете, сколь шальны, не несли бы ее ветры, не способно пошатнуть волю солдата. Но Локхарст увидел, как тонкие губы итальянца дрогнули. «Ты уверен?» «Позовите месье-капитана и сами убедитесь в силе моих доводов», — посулил Гарольд. Дженнар запахнул у груди плащ. «Оставайтесь здесь». Странное дело, но, оставшись вдвоем с братом по ремеслу, Отто так и не нашелся с вопросами. Так много их одолевало, и его, что задать один, значило бы пренебречь важностью всех прочих». Идеи казались старику мелочными и глупыми. Он, как человек, всю жизнь мечтавший увидеть океаны, в конечном счете достигший скалистого берега, где бьются волны, смотрел в седую даль, раскинувшуюся неизвестностью, смотрел и не понимал теперь, что делать ему дальше. Ночь обещала быть долгой. Тучи мыслей сгущались над стариком, сулили хлынуть на голову проливным дождем, из-за чего и не желал Отто смотреть наверх, где зарождалась буря. Ланцет стал единственным понятным ему инструментом, поруганное тело исключительным предметом интереса, потому, наверное, что принадлежали они к миру низменному, миру бренному. Дабы убедиться, что монета была всего одна, Отто прощупал желудок и кишечник кадавра и к темному страху своему выяснил, что пищевой тракт был абсолютно пуст, точно внутренности промыли непосредственно перед последним часом, как омывают жертву перед всесожжением. От мысли, какому богу предназначалась подобная жертва, от стало дурно. За перо Винтерков так и не взялся. В нарастающем жгучем нетерпении метался он по галерее, то загнанным волком, то разъяренным львом. Вот что, Герлокерст. Мне нужно, чтобы вы пообещали мне кое-что. Заговорил Гарольд всем видом своим, воплощая импульсивность. Если я когда-нибудь возьму сличи человека произнес он, не дожидаясь ответа. «Если такая идея однажды посетит мою голову, немедленно остановите меня, чем бы мне это ни грозило, даже смертью!» Он схватил с пола брошенный по приходу плащ, измаранный в кладбищенской глине. Открывшиеся замыслы пронзили от искрами и молнией. Боли и тревога вышли из груди комковатым стоном. Гер Винтерков!» Сдавленно воскликнул фламандец. Его монокуляр сорвался на каменный стол, стекло пронзительно зазвенело. Вот бросился к Гарольду, чтобы не позволить тому совершить задуманное, но вспомнил вдруг о проклятой скверне, покрывшей сплошь его руки и передник. Гер Винтерка, всемилостливым сердцем Девы Марии, заклинаю вас именами всех светлых ангелов. Вы слышали, о чем говорил гер капитан о виселице! Думаете, слова его ушли за ветром, по-вашему, это пустые угрозы? Вы, герлок, разбываете правы, чаще, чем, возможно, мне хотелось бы. Но люди таковы, что не верят словам того, кто первый принес известие, пускай речи его и пропитаны ложью. Слова же всех других будут приняты на вилы, никто не различит них чистоты, даже если чистота — это будет искренней, Божьим откровением. Тот, кто опаздывает с вестью, всегда заканчивает жизнь свою на позорном столбе, обруганный, оплёванный. Думаю, вам это известно не хуже моего. Винтерков опустил капюшон, завтра в петле будет голова. Но это будет не моя голова!» Пообещал он с высоты каменных ступеней не смейте идти за мной строго приказал он фламанцу прислушайтесь к бастарду благоразумия мой верный и, пожалуй, что единственный друг благоразумие один из нас должен его сохранить.